Глава четвертая. Последняя надежда. Они явились на зов. Все до единого. Они приходили по одному и по двое, иногда семьями или компаниями друзей. Они не взяли почти никаких пожитков. Разве нажитое в королевстве стоит того, чтобы обременять им себя, кроме спасенных из фуги вещей, которые можно унести на себе?» Сувениры на память о потерянном мире: камешки, семена, ключи от домов. И, конечно же, они взяли с собой чары, то, что от них осталось. Несли их в то место, о котором рассказывал всё занянье нимрот. Он забыл название этого места, зато его вспомнила Апалин. Там они скрывались перед созданием сотканного мира, и Бич не сумел отыскать их. Место называлось Лучезарный холм. Сазанна боялась, что очхохнутые сделали с ним что-то необратимое, распахали или сравняли с землёй. Но нет, холм стоял нетронутый, а рощица под ним, где они с семьёй провели то далёкое лето, разрослась и превратилась в настоящий лес. Ещё её тревожило, разумно ли покидать дома в такую кошмарную погоду. Учёные объявили эту зиму самой холодной за всю историю наблюдений, но её заверили, что и в нынешнем плачевном состоянии ясновицы в силах справится со столь незначительной проблемой. Когда-то они укрылись на лучезарном холме от опасности. Может быть, ему дастся спастись и на этот раз. Общая радость от воссоединения была почти осязаемой. Большинство уцелевших неплохо устроились в королевстве, но им приходилось скрывать свою скорбь. Теперь, снова очутившиеся среди своих, они могли предаваться воспоминаниям о прежнем мире, что само по себе было утешительно. К тому же, они были здесь не совсем беззащитны. Хотя их силы заметно уменьшились теперь, когда их больше не питала фуга, они всё-таки могли наложить парочку сбивающих с толку заклятий. Едва ли они смогут долго удерживать ту силу, что уничтожила Чэрри от Стрит, однако ни с чем выбирать не приходится. И когда они наконец собрались в лесу между деревьями, от их присутствия кусты и деревья чуть-чуть изменились, Сюзанна поняла, что это единственно верное решение. Если Бичу суждено их атаковать, они по крайней мере встретят смерть вместе. Заметных прогульщиков было лишь двое. Первый, разумеется, Кел, а второй том сказок, который она оставила ему на хранение. Книга с живыми страницами, где прятались отголоски этого зимнего леса. Сазанна молилась, чтобы оба они были сейчас в безопасности, и книга, и её хранитель, чтобы они спали сейчас в безопасности. Должно быть, Кел обдумывал эту мысль. о том, что при ярком отсвете снега можно читать, когда его осморил сон, и именно поэтому ему приснилось то, что приснилось. Ему приснилось, что он проснулся, протянул руку к карману куртки, оказавшемуся невероятно глубоким, и достал книгу, спасенную от гибели на Черриот-стрит. Он попытался раскрыть ее, но пальцы онемели, и он никак не мог подцепить обложку. Когда наконец он справился с задачей, его ждало потрясение. Страницы оказались пусты, все до единой. Белые, как мир за окном. Все сказки и иллюстрации исчезли. А снег продолжал падать на море викингов и на Догер-банк, и на землю. Он падал на Хелибрич и на Блэкпул, на Баты и Дэвизис, засыпал дома и улицы, заводы и соборы. заметал долины, уравнивая их с холмами, укрывал реки, облеплял деревья, пока наконец весь зачарованный остров не сделался белым, как страница в книге Сюзанны. И всё это показалось очень осмысленным его спящему я. Разве они не части одной и той же истории? Книга и мир за окном основа и уток. Один неделимый мир. Зрелище напугало его. Пустота была и внутри, и снаружи, и он не знал средства избавиться от неё. "Сюзанна", пробормотал он во сне, сгорая от желания обнять её, крепко прижать к груди. Но её не было. Даже во сне он не мог притвориться, будто она рядом, не мог заставить её оказаться здесь. Он мог лишь надеяться, что она сейчас в безопасности, и знает это лучше его, как спастись от надвигающейся пустоты. "Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой", прошептал ему на ухо голос из прошлого. Он не мог назвать имени говорившей, но знал, что её давно нет среди живых. Он перемотал сон назад, чтобы узнать, кому принадлежит голос. Слова прозвучали снова, уже громче. Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой. На этот раз память назвала ему имя и показала лицо. Это Лилия Пелиция стояла в ногах его кровати. Только это была уже не та кровать, в которую он ложился, и комната другая. Келла гляделся. Он увидел и других людей, пришедших из прошлого. Фредди Камал рассматривал своё отражение в зеркале. А Полин восседала верхом на стуле, поднося к рту бутылку. Рядом с ней остановился Джерико с золотоглазым младенцем на руках. Теперь Кэл понял, где он и когда. Это его комната на Черриот-стрит в ночь, когда обрывок ковра распустился. Лилия заговорила снова, никем не понуждаемая. Она повторила ту фразу, которая привела сюда Кэла. «Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой». Почему же из всех невероятных зрелищ, какие он наблюдал, из всех необычных разговоров, какие слышал с той ночи, память решила показать ему именно этот отрывок? Лилия посмотрела на него. Она была заметно опечалена, как будто мысленным взором уже видела ту снежную ночь, когда Кэллу снился этот сон. Знала уже тогда, что все погибнет. Он захотел утешить её, захотел сказать, что счастье ещё возможно, но ему не хватило ни убеждённости, ни силы воли, чтобы отрицать очевидное. Теперь заговорила Апалин. А как же тот Холм? спросила она. Какой тот Холм? подумал он. Если Кэлл узнал когда-то о чём она говорит, то успел позабыть. Как он назывался? спросила она. Холм, где мы провели Его слова начали затихать. Продолжай, панукал её Кэл, но тепло комнаты, которое он даже вспомнил, угасало. Холод настоящего охватывал его, прогоняя августовскую ночь обратно в небытие. Он прислушивался, сердце колотилось всё быстрее. Его разум припомнил именно этот разговор не случайно, он преследовал какую-то цель. Он узнает из этого разговора какую-то тайну, только если сумеет дослушать до конца. Как он назывался? повторил хриплый голос Опалин. Холм, где мы провели последнее лето? Я помню, словно это было вчера. Она посмотрела на Лилию, ожидая ответа. Келл тоже смотрел на неё. Ответь же, мысленно просил он. Но холод всё усиливался, пытаясь вернуть его из прошлого в мрачное настоящее. Он отчаянно пытался захватить с собой ответ, который должны были произнести губы Лили. "Я помню его", снова сказала Апалин, чей хриплый голос ослабевал с каждым последующим слогом. Как будто это было вчера. Кал внимательно смотрел на Лили в ожидании ответа. Она уже сделалась прозрачной, словно сигаретный дым. Умоляю, ради бога, ответь, просил он. И когда её образ уже растворялся, она открыла рот, чтобы заговорить. На мгновение Калу показалось, что всё потеряно, но её ответ прозвучал так тихо, что пришлось до боли напрячь слух. "Лучезарный холм", сказала она, а потом исчезла. "Лучезарный холм", он проснулся, повторяя эти слова. Одеяло сползло с него во сне, и он так замерз, что едва шевелил пальцами. Но он побывал в прошлом. Именно в этом он и нуждался. Кэл сел. В окно лился дневной свет. Снегопад продолжался. «Глюк — Глюк! — позвал он. — Где вы? — В спешке спихнув с лестницы коробку с бумагами, он помчался на поиски хозяина и обнаружил его дремлющим в том самом кресле, где накануне он выслушивал рассказ гостя. Кэлл потряс Глюка за руку, но тот ушел куда-то далеко в мир грез и выбрался обратно только когда он произнес «Вергилий». Тут глаза Глюка раскрылись, словно от пощечины. «Что?» — спросил он и посмотрел на Кэлла. «О, так это вы!» А мне показалось, я слышу голос отца. Глюк потёр руками заспанное лицо, который теперь час не знаю, вроде бы утро. Хотите чаю? Глюк, кажется, я знаю, где они. От этих слов хозяин пробудился окончательно. Он поднялся с кресла. Мо, не не уже ли где же? Что вам известно о месте под названием Лучезарный холм? Никогда о таком не слышал. Всё равно они находятся именно там.